3 дня назад, доктор, продолжал Хант. Я позвонил вам и попросил кое-что сделать для меня. Не скажете ли вы членам жюри, о чём я вас просил? Вы попросили меня найти пациента с точно такой же болезнью, что и у Делани, ответил Стадли. И вы нашли такого пациента? Конечно, Это было не трудно. Но у меня на излечении находится шесть пациентов, с точно с такими же симптомами, как и у Дейлани. Хант повернулся к членам жюри и попросил разрешения провести небольшую демонстрацию, на которую согласился человек с точно такой же болезнью, как у Дейлани. Районный прокурор скочился со своего места и начал с жаром возражать. Последовал длинный разговор между хантом, жюри присяжных и районным прокурором. К концу этого спора было решение, что районный прокурор обследует пациента клиники доктора Стадли на предмет того, действительно ли у него тот же диагноз, что и у Делани. Кроме того, было решено пригласить медицинского эксперта для участия в эксперименте, который должен был произойти в голубой сойке. После принятия этого решения заседание суда перенесли на следующий день. На следующее утро в голубой сойке собралось приличное количество людей. Кроме жюри присяжных и судьи, там присутствовали два медицинских эксперта, Бус, Мердокс, Хант, районный прокурор и я. Гуда и балездня нового вида парень по фамилии Холбан сидел в кресле на колёсиках, в котором 4 года провёл Дейлани. Гант попросил его проехать в чулан и попытаться взять отвёртку из ящика с инструментами. Холман покатил кресло по коридору, сопровождаемый членами жюри и судьёй. Как свидетель, я имел право идти в первом ряду, так что хорошо видел все манёвры инвалида. В чулане он несколько минут размышлял, как лучше всего приняться за дело. Затем подкатил кресло вплотную к полке и нанес резкий удар палкой. Ящик с инструментами упал ему на бедро и свалился на пол. Но странная вещь. Обе отвертки лежали у него на коленях. «Как видите, с невинным видом произнес Хант». Ве этом нет ничего необычного: отвёртки никогда и не падали на пол. Он заставил Холммана повторить операцию 5 раз, и каждый раз отвёртки оставались лежать на коленях инвалида. Я заметил смущение районного прокурора, когда он увидел, насколько многозначительными взглядами обменялись члены жюри присяжных. Теперь на очередь эксперимент с задней стенкой, продолжил Хант. Вернёмся в гостиную. Холман снова проехал по коридору, и все последовали за ним. Итак, мистер Холман, сможете ли вы дотянуться до этих винтов? обратился Хант к инвалиду. Холман подкатил кресло к телевизору. Это невозможно, сказал он после нескольких без успешных попыток. О'кей, спокойно проговорил хант. А теперь представьте, что вы находитесь в крайнем отчаянии и, невзирая на боль, желаете дотянуться до этих винтов. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Сразу же, как только вы отвинтите эти два винта, вы примете яд. Стакан с водой был поставлен На низкий столик возле Холмана. Итак, действуйте, распорядился Хант. Дотянитесь до этих винтов. Атмосфера в гостиной достигла крайней степени напряжения. Пот стекал по моему лицу, но я, наклонившись, не упускал ни единого движения сидящего в кресле человека. Все остальные следили за ним, за таив дыхание. Холмен поманеврировал креслом, ставя его вблизитель визора, затем положил руки на подлокотники кресла и приподнял своё беспомощное тело на несколько сантиметров. Он оставался в таком положении несколько секунд, а затем бросился вперёд головой. Кресло от толчка откатилось назад. Прежде чем кто-либо из присутствующих успел помочь, Инвалид с глухим стуком упал на пол. Полицейский бросился, было к нему на помощь, но Хант остановил его. Падение причинило сильную боль Холлману, но он без движения лежал возле телевизора. Хант подошел к нему и присел на корточки. — Все в порядке, мистер Холлман? — спросил он с ноткой тревоги в голосе. — Да, все в порядке. скорее прошептал, чем сказал инвалид. Затем парализованный человек начал шевелиться. Ц ценой больших усилий ему удалось лечь на бок. Рядом с ним лежала отвёртка. Он подобрал её и без труда отвинтил два нижних винта, тем самым сняв заднюю стенку. В таком положении это было не трудно сделать. В то время, как все присутствующие с неслабевающим интересом наблюдали за его манипуляциями, он перекатился на другой бок, протянул руку и снял стакан со столика. Выпив глоток, он уронил стакан и, подавшись вперёд, упал лицом вниз на ковёр. "Не двигайтесь", воскликнул Хант и оглядел присутствующих. Затем его взгляд задержался на мне. Мистер Ригган, подойдите ближе. Я подошел и встал возле неподвижно лежащего Холмана. Посмотрите на этого человека. Именно в таком положении вы обнаружили Деллани, не так ли? Посмотрите внимательно. Да, именно в таком положении находилось тело. Этот опыт был поворотным пунктом в деле Хильды. Во второй половине дня процесс вновь начался. Но хотя районный прокурор и настаивал на вине Хельды, его уже никто не слушал. Хант посеял слишком много сомнений в умах жюри присяжных. Его заключительная речь была яркой и проникновенной. Он заявил, что ни один мужчина, ни одна женщина не сомневается в невиновности Хельды и потребовал её немедленного освобождения. Жюри присяжных совещалось 2 часа. Без сомнения, это были самые долгие 2 часа в моей жизни. Когда присяжные вновь появились в зале, то по тому, как они взглянули на Хельду, я догадался, что она свободна. Председатель жюри присяжных заявил, что они не считают Хельду виновной. Это же явление вызвало взрыв восторга у публики. Хилда стояла возле Ханта. Она была очень бледной, и по тому, как часто вздымалась её грудь, было видно, насколько она взволнована. Когда она выходила из зала сюда, то даже не взглянула в мою сторону. Я бросился за ней, но потерял её в толпе. Когда я пробивался к выходу, то случайно натолкнулся на Меддокса, который адресовал мне волчью усмешку. Прекрасный спектакль, саркастически заметил он. Ей повезло. На в любом случае она не получит денег от нашей компании. Так что победа на моей стороне. Лоусон Хант подошёл к нам. "And they see it as we все же шиблис", мистер Меддокс сказал он, и на его бледном лице был написан триумф. "Я знал, что оправдаю её". "Ошибался", удивился Меддокс. "Вы разыграли блестящий спектакль, но я утверждал и буду утверждать, она виновна в этом преступлении". Покинув озадачи Новуханта, Мэддкс спустился по ступенькам и сел в ожидающую его машину.